Глава седьмая. Наклонив голову, я пристально наблюдаю, как Исай, Владимир и несколько мужчин для начала разминаются, кидая топорики в специально установленные мишени. Я все таки решила принять предложение князя и вышла во двор чтобы посмотреть на дружеское соревнование. Отец тоже присоединился к нам. Он выглядит немного бледным, но смеется громко и разговаривает бодро, лишь временами прерываясь на сухой кашель. Мира и Василисов, в отличие от меня, надели красивую одежды, вновь белая, красная и золотая, а верхний кафтан, украшенный дорогим соболиным мехом. В светлых волосах яркая алые ленты. С огорчением отмечаю, что венки по-прежнему на головах сестер. Я надеялась, что они как можно быстрее отдадут их своим избранникам, но, похоже, ухаживания затягиваются. А значит, неизвестно, сколько еще князья и строго пробудут в Ренске. Поспешно отвожу глаза от мужчин, заметив недовольные взгляды сестер. Насчет вчерашнего они пока мне не высказали, но я не дура и не надеюсь, что они просто так это оставят. Сёстры, наши няни и другие женщины княжеского двора возгласами звонким смехом и аплодисментами подбадриваются ревнующихся. Я же решила остаться чуть в стороне, чтобы незаметно ускользнуть, если мне это надоест. Фыркая, наблюдая за победой Исаи среди метателей топоров, он поворачивается в сторону Мир и низко ей кланяется. Его губы расползаются в приторно-сладкую улыбке, Пока младший князь говорит, что ее красота предала ему сил для победы. Значит, их все таки двое. Второй такой же ожесел. Я резко поворачиваю голову к Илье, прижимая руку к быстро колотящемуся сердцу, не заметив, когда друг успел подойти так близко. На нем черная рубашка и штаны, поверх накинут утеплённый кафтан из богатой парчи в красных и золотых тонах. Одежда доходит до середины голени открывая дорогие сапоги, с загнутыми носами. На поясе простой, но аккуратный кинжал с деревянной рукоятью. Обычно я застаю Илью за работой, а тут он в богатом наряде, несколько пряди волос украшены металлическими бусинами, мартовскими оберегами. Он стоит рядом, сложив руки на груди и с недовольством наблюдает за гостями. Нет, осел только один запаздываю, реагирую я, а друг приподнимает одну бровь в ответ на мое пристальное внимание. Что-то не так? Ты принарядился. Я всегда так выгляжу, если не работаю, С долей обиды ворчит он. Это тебе стоит почаще со мной встречаться отцы вне конюшни, а то и правда забудешь, что я не конюх. Ты никогда не приглашал меня ничем заняться, когда не занят работой. Моментально озвучиваю я свою претензию. Да ты вообще почти ни разу ко мне не приходил. Это я всегда прихожу к тебе на конюшню. На лице Ильи появляется оскорблённое выражение, он явно готовится возразить, но вместо этого глупо открывает и закрывает рот, понимая, что я права. Передразниваю его позу, сложив руки на груди, и вопросительно приподнимаю бровь, наслаждаясь его неловкостью. Хорошо. Тва я взяла. нехотя роняет он, ту, трёт и подбородок с отрастающей щетиной. Неловко отводит взгляд в сторону, от чего моя довольная улыбка ширится. Не желаешь присоединиться, коньих? Зарождающееся веселье тут же сходит на нет, и мы поворачиваем головы касаю. Его улыбка становится ласковее, когда князь замечает наши кислые за его присутствие лица. У меня с теми Сухо отвечает Илья. Вчера ты не потрудился представиться, пожимает плечами Исай. Вчера ты не потрудился спросить, прежде чем начал махать лезвием в мою сторону. Исай вновь оценивающе осматривает собеседника. Илья ниже князя буквально на сантиметр, да и телосложением они схожи. Может, только мой друг чуть более худой. Так как тебя зовут? сдается Исай. Илья. Хорошо, меня твоего имени и не спрашивал, Все тем же безразличным тоном перебивает его Илья. Но предложение приму и поучаствую. Неожиданно друг дарит мне мягкую улыбку, а затем проходит мимо князя словно тот пустое место. Свин равный у вас в Ренске конь. Точно кони не объезжены. Хмыкаетеся. Бросив короткий взгляд в спину Илье, а затем поворачивается ко мне. Я также хотел извиниться перед тобой, Яра, за вчерашнее. Ты сейчас сравнил моего друга с конем?» Игнорирую я его извинения. Разве что немного, улыбается тот, подходя ближе. Между нами остается расстояние в один короткий шаг, этого слишком мало. Но я заставляю себя стоять на месте чтобы он не воспринял мое движение назад как признак страха. Ты примешь мои извинения. Я становлюсь беспокойным, переборщив с медовухой. Я виноват, мягче и тише признается он, престыжено опускаю голову. Его брови болезненно изгибаются, а в голосе отчетливо слышно раскаяние. Ты только и делаешь, что извиняешься, вздавлено бормочу я. Пока Исай аккуратно берет мою ладонь в свои руки, согревая, он отпускает ее быстрее, чем я успеваю задуматься о том, что и зачем он делает. Я хотела, чтобы фраза прозвучала как насмешка, а вышла жалко и неуверенно. Ты права, Эра. Тогда я подумаю, чем еще смогу загладить свою вину. Его улыбка такая беззащитная, что я никак не могу вернуть былое раздражение. Я должен присоединиться к остальным. Попробую победить твоего друга. Кнежно. Исайд ходит, не дождавшись моего ответа, а мне хочется себя ударить, потому что я опять, как дура, развесила уши просто из-за того, как он красив. Однако есть что то еще. Под этими глазами теплого мёда есть какой-то холод, который пугает, Ну и как загадка притягивает к себе. Я встряхиваю головой, отгоняя эти мысли. И прячу ладони в рукавах теплого кафтана. Соревнование в стрельбе из лука начинается. Я быстро подсчитываю собравшихся мужчин. На место победитель претендует 16 человек. Узнаю несколько наших стражников, тоже решивших размяться. Нахожу взглядом Илью, которого по плечу хлопает старший брат Олег. В руке у него длинный лук, значит, тоже решил принять участие. Братья похожи чертами лица, только Олег на пять лет старше, предпочитает носить короткую бороду, и волосы у него, хоть и такие же светло-русые, но короткие. Глаза серые, майские, а нос горбинкой, хотя у младшего брата прямой. Цветом волос и телосложением оба пошли в отца, а свое обаяние скорее всего взяли от матери, хотя я ее не видел. Она умерла рано, Илье было восемь, Раньше многие девушки засматривались на Олега, но тот уже женился. Теперь же Илья вырос, поэтому они переключили внимание на младшего брата. К участвующим присоединяется отец. Я невольно улыбаюсь, когда он с легкостью побеждает половину прибывших из острога. Но князь Дарий по-прежнему нездоров, поэтому в середине состязания отходит в сторону, позволяя молодым побиться за звание лучшего. Я лениво слежу за соревнованием, чаще поглядывая на серые тучи на небе, ёжусь от ощущения влаги в воздухе. Спустя час среди главных претендентов на победу остаются Владимир, Исай, Илья, его брат Олег и ещё два молодых стражника, прибывших с гостями из за острога. До этого момента ещё раздавались смешке и добродушные шутки. Но постепенно дух соперничества берет вверх, и лица мужчин становятся серьезнее. Я пристально слежу за Ильёй. Недавно известно, что он хороший стрелок. В юности часто подглядывала за его тренировками отскоки, но с тех пор он стал в разы лучше. Стреляет расслабленно, почти не тратя время на прицеливание, всегда попадает в центр мишени, натягивает длинный лук с такой легкостью, будто сгибает тонкий пруд поднимается ветер и стрелять становится сложнее из соревнования выбывают еще трое мы и сёстры от напряженного ожидания Закусывают губы мнут края своих кафтанов наблюдают за своими сожёнами гадая, чей окажется лучше остаются лишь князья и строго и илья я сама нервно сжимаю руку в кулак надеясь на победу друга По толпе проносится разочарованный стон, когда внезапный порыв ветра отклоняет стрелу Исая, и та застревает у края мишени слишком далеко от центра. Молодой князь выбывает. Сомневаю, что это его оплошность, скорее не везенье. Исай улыбается и благодарит всех за поддержку, особенно Миру. Она подходит к нему и что-то шепчет на ухо, и князь приобнимает ее за талию защищает порывов ветра. Я возвращаю внимание к Илье. Он стреляет следующим. Внешне мой друг выглядит скучающим, легко отпуская натянутую тетиву. Стрела попадает не в самый центр, а близко к нему. Но Илья не расстраивается, а с улыбкой уступает место Владимиру. У старшего князя и строго, сильные руки. В первое мгновение он так резко натягивает лук, что я пугаюсь как бы тот не сломался. Владимир сам замечает оплошность и слегка ослабляет натяжение. Две секунды он дает себе на прицел и отпускает стрелу. Она с пронзительным свистом входит ровно в центр выбранной мишени. Большинство женщин подскакивают со своих мест, поздравляя победителя. Мужчины не стесняются громко хлопать и смеяться. Я тоже улыбаюсь и присоединяюсь к аплодисментам. Илья кивает мне, а я медленно иду к нему, чтобы похвалить или утешить, если проигрыш его задел. Это было прекрасное зрелище. Но подождите, есть еще один талантливый стрелок? Я бы хотела узнать, точно ли наш добрый князь Владимир лучший здесь. Весело и громко говорит Мира, привлекая всеобщее внимание и заставляя гул голосов утихнуть. Я замедляю шаг, ощутив тревожное волнение. И кто же этот талантливый стрелок? Прекрасная Мира!» Заинтересованно уточняет Владимир, а все остальные замолкают, дожидаясь ответа. Нашей сестрица Яра, во всеуслышание заявляет Василиса, взмахивая рукой в мою сторону. Я цепенею. и замираю на месте. Шок во взгляде Ильи отражает мой собственный наступает давящая тишина, все оценивающие смотрят на меня. Проходит всего несколько секунд, но мне кажется, что они растягиваются на минуты, а голова совершенно пустая, и я никак не могу собраться с мыслями, чтобы придумать достойную ложь или отговорку. Неожиданно отец начинает смеяться, сначала тихо, а потом уверенно. Его смех подхватывают остальные. Я не обижаюсь на отца. Он просто не знает, что последние годы я училась стрелять. Огорошила ты наших гостей, Василиса. Но не стоит ставить сестру свою в такое неловкое положение, отвечает князь Дарий, утирая выступившую слезу. Сестра правду говорит, батюшка. Помогает Василисе Мир. Яро превосходно стреляет из лука. Сестры говорят обо мне с нежностью, И восхищением, даже их взгляды, обращенные ко мне, полны поддержки, кажутся почти искренними. Почти. Я слишком хорошо их знаю, чтобы обмануться этим притворством. Я сжимаюсь под многочисленными взглядами, боясь что-либо сказать. Дочь, это правда? Ты умеешь стрелять? спрашивает удивленный отец, встав на ноги со скамьи на которой сидел вместе с другими зрителями. Я открываю рот, но так боюсь его гнева, что не могу выдавить ни единого звука. Мэри бежит к луку, и достает небольшой изогнутый, стремительно возвращается ко мне и протягивает оружие. Ну, же сестрица, покажи им, громко подбадривает она. Что ты делаешь? С трудом натягиваю улыбку, очень тихо бормочу я: Не понимаю, о чём ты, сестра. В тон отвечает Мира, насильно вкладывая лук в мои руки. «Но лучше делай, что отец просит. Или нам рассказать, кто именно тебя этому научил? Мира бросает выразительный взгляд на Илью, и у меня по спине бегут мурашки. Сердце ухает куда-то вниз, а рот наполняется вязкой слюной от страха. Она душит меня, не давая что-либо ответить. И я нервно сглатываю несколько раз. Отец вряд ли будет рад узнать, что я училась обращаться с оружием. Если же ему станет известно, что Илья не один год водил меня в лес, вряд ли он его выгонит, но наказать точно накажет. И отцу определенно не понравится наша близкая дружба. Мир расплывается в очазарной улыбке и отходит обратно к Василисе. Стискиваю оружие. Не готовые лишиться друга из-за прихоти сестер. Похоже, вот она. Их месть за вчерашнее внимание Исай и Владимир ко мне. Яра, ты действительно умеешь стрелять? Строже повторяет вопрос отец. Да, немного, мне отвечаю я. Как это немного? Кто тебя научил? Отец скорее изумлен, чем зол. И во мне растет надежда, что все еще может закончиться хорошо для меня и Ильи. А лучше, если о его помощи никто не узнает. Я сама стараюсь врать как можно убедительнее. Мужчины недоуменно переглядываются, отец какое-то время думает, хмуро сведя брови. Удивительны твои дочери, князь. Владимир великодушно вмешивается в разговор, разбавляя неловкость. Не гневайся. Давай взглянем, что я умеет. Разве не будешь ты горд, если твоя дочь на самом деле прекрасный стрелок? А если нет, то само стремление к учебе всяко похвально. Я с благодарностью смотрю на Владимир, тот ободряющую улыбкой и взмахом руки приглашает занять место для стрельбы. Однако я иду к указанному месту лишь после одобрительного кивка от отца. Илья подает мне колчан со стрелами. Я привычным движением закидываю его на плечо. Раз уж надо показать, то покажи все, что можешь, нежно тихо шепчет мне друг, и я выдавливаю слабую улыбку, переживая. Отец может не поверить, что я добилась всего сама. Оценивая и осматривая оружие, Мира не стала приносить мне длинный лок. Неуверенно. Специально ли она выбрала более изогнутый и короче остальных? Или это просто случайность, что сестра взяла оружие, с которым мне будет легче управляться? Все отходят на несколько метров, освобождая пространство. Оглядываю мишень, из которой до сих пор торчат стрелы Ильи, Владимира и Исая. Наполовину вытянув стрелу из колчана, пальцами ощупываю поврежденное перение и опускаю ее обратно. Я игнорирую заинтересованный взгляд Исая, пока перебираю пальцами пару стрел. и И вытаскиваю подходящую. В голове удивительно пусто. С выдохом избавляюсь от страха и волнения, укладываю стрелу на тетиву, с вдохом натягиваю и почти сразу отпускаю. Из-за чего толпа ахает, решая, что я ее не удержала. Но стрела летит вперед и попадает в мишень. Получилось лучше, чем у Исая, но хуже, чем у Ильи или Владимира. Отличный выстрел, Яра! Преучёт и того, что ты едва ли прицелилась. Хвалит меня младший князье строго, и его поддерживают многие мужчины. Давайте дадим княжне три попытки. Может, она действительно отберет первенство у моего брата. Я не против, смеется Владимир. Нерешительно поднимаю глаза, видя замешательство во взгляде отца, Но на его губах проступает улыбка, и это придаёт мне уже без сомнений вытаскиваю следующую стрелу, натягиваю лук, трачу на прицеливание пару секунд, хмурюсь, ощутив идущие по тетиве вибрацию, но не успеваю придать этому большого значения, потому что отпускаю ее. Стрела попадает ближе к центру. Теперь я смотрю только на цель. Сомневаюсь, что смогу сделать выстрел точнее, чем Владимир, но во мне растет желание хотя бы попытаться приблизиться к его результату. Уверенно натягиваю тетиву в третий раз, целюсь дольше, чуть повыше. Слегка приподнимаю лук, меняя направление и натяжение посильнее. Отвожу руку дальше, сильнее изгибая деревянные плечи. Вот так. Улыбаюсь, предвкушая, что этот выстрел будет лучшим из трех. По пальцам идет вибрация. Тетива лопается так резко, что я жмурюсь от испуга. Из гоп срывается вскрик от боли в правой части лица. Кожа пылает, зрение плывет. Я теряю равновесие, оступившись и заваливаюсь назад. Вокруг поднимаются крики, но ближе всех раздается обеспокоенный голос Ильи. Дрог подхватывает меня, не давая удариться о холодную землю. Моргаю сквозь слезы и черные пятна, плавающие перед глазами. Дрог прижимает ткань к правой стороне моего лица, та моментально намокает. И меня колотит при мысли, что это не слезы, а кровь. Правый глаз заливает, и я перестаю им что-либо видеть. Мне так больно, что хочется закричать, но горло сдавило от ужаса, и кроме хрипа ничего не выдавить. Надо мной склоняются Владимир, Исай, а последним я замечаю отца. Весь мир вокруг идет пятнами, а затем сужается, становясь Черным.